Глава 17. Я и Наташа сидели в уютном кафе, дожидаясь нашего заказа. Сегодня наша сильная мужская половина до вечера будет на работе, и мы решили пообедать в этом заведении. «Как у вас с Сергеем?» – спросила Наташа, отпивая яблочный сок. «Не знаю, как у него, но мне действительно дерьмово. Наверное, уже стоит простить. Как думаешь?» – рассуждала я вслух.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 С улыбкой вспомнила тот день, когда мое чудо с бутылкой уселся перед дверью моего номера и требовал впустить его на правах мужа. Когда я его некультурно послала, то у провинившегося спесь маленько спала, и он стал говорить, что ангелочки ему не нужны. И уже вчера он все объяснил Юлии, чтобы не было лишних проблем. Ему нужна только я и никто больше». А я все это время лежала на кровати, держа бокал с шампанским и заедая рафаэла чтобы поднять себе настроение и не кинуться к этому алкоголику в объятия Я пьяная, ну очень противная и дотошная, поэтому ему теперь точно ничего не светит. Ладно, умнее будет. С нами, девушками, нужно красиво, нежно и с умом». «Ого, какая жестокая женщина! А что остальные дни он делал?» — весело спросила Лефина.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 Когда принесли наш обед, мы с удовольствием принялись за него, успевая обсуждать цвета в одежде девочек и вспоминать, что мы еще не купили. Но тут послышался громкий гогот мужиков за соседним столиком, которые, повернувшись к нам лицом, стали наглым образом нас обсуждать. «О, смотри, Колян, а это случайно не мужа, подобная бабенка Курсанова?» Заржал с хищным оскалом огромный оборотень, судя по запаху вигар. «Их же две, и обе на коров похожи. Какая из них?» оскалился Колян. «О, точняк! У них, походу, вместо волчиц коровы!» И на всё кафе раздался грубый хохот. «Та, которая выше и без пуза!» «Кажется, по мою душу Верховный Альфа заслал этих ушлёпков!» «Точно, мужланка! Воняет вегаром! Похоже, даже в туалет ходит стоя!» И снова ненормальный смех, который ужасно раздражал и бесил чересчур спокойно у меня. «А ты скоро не то что стоя, но и лёжа не сможешь!» Наташа со страхом посмотрела на меня, ожидая моей реакции. «А что я? Я в невозможном бешенстве. Вот хотела же никого не трогать, жить нормально. Нет, приехали в эту помойную дыру шакалов. Теперь Лена должна улыбаться и сносить оскорбления. Да ни черта подобного. Лучше уйти, чем жить с таким сбродом от отщепенцев. Дождусь, когда Наташа родит, и пошлю всех далеко и надолго. Серегу прихвачу только, свяжу, кляп в рот и в домик мой» а все пусть катятся куда подальше». Наташа внимательно смотрела на меня и читала по эмоциям, что я находилась на грани срыва, но старалась держаться, понимая, что меня специально провоцировали. «А та что с пузом?» — это тёлка старшего курсанова. Набледовалась где-то шлюшка, она шальфа и рад это чучело принять, да чужое отродье воспитывать. «Ну, пиздец вам, уроды! Сдохните сейчас тут!» Моя волчица свирепо заячала и стала рваться наружу, чтобы перегрызть глотки этим вегарам. лефина вскочила с места, с ненавистью глядя на оборотней, чтобы ответить, а я в считанные секунды ловким движением перелетела через наш столик и подошла вплотную к столу, который занимали вегары. «Ну что же, корову, может, я бы и проглотила, а вот за шлюшку кишки свои жрать будете!» – прошипела я и толкнула столик в лицо вегарам. Все тарелки и стаканы, стоявшие на нем, полетели в мужчин, и те с громким рычанием бросились на меня. Тот, который Николай, получил от меня сильный удар в грудь и отлетел, а потом с грохотом врезался в стену, где стояли Лефина и Владимир. А сын Верховного Альфы что тут потерял? Пришел посмотреть, как дерутся оборотни? Мое внимание вновь сконцентрировалось на Николае, который поднялся с пола, встряхнулся и с рычанием побежал на меня. Я нагнулась, уворачиваясь от удара второго оборотня и, подхватывая стул, изо всех сил врезала тому по голове. Пока я отбивалась и давала сдачи, думала об этом недоделанном оборотне. Звать величать Владимир, неудачник, которому посчастливилось родиться сыном сильного Альфы. Ему передались от отца только жадность, корысть, злость и ненависть, видные за версту. По поводу силы, то тут ее почти нет, хотя он с задатками Альфы умел влиять ментально на оборотней новых суровой жизни его считали слабым звеном. В первую очередь отец, который относился к нему с пренебрежением и открытой жалостью. Завистливый и злой оборотень. На званом вечере это чудо-юдо. Только и делал, что кого-нибудь высмеивал, либо гнусно смеялся над своими же пошлыми шуточками. Я даже заявила, что подарю ему соляную кислоту, чтобы он промывал себе рот. И потом он почему-то ушел недовольно сопя. Когда мы вместе с огромным бугаем упали на пол после его нападения, я почувствовала, как его огромные руки оказались у меня на шее. Он стал давить, от чего я вскрикнула и стала задыхаться. Нависая надо мной, он нанес мне удар в лицо, а когда стал наносить второй, я включила веену. Черт, я знаю, что это нельзя было делать, чтобы не выдать свой дар, но у меня не было выбора. Вместо удара по моему лицу он ударил в пол. Я поменяла для него своё местонахождение, и он бил по иллюзии, которая была у него в голове. «Ты идиот, что ли?» Зарычал Колян, вставая со сломанных столов, куда его совсем недавно определила я, когда заехала стулом и откинула в сторону. Мужчина направился к нам, отшвырнул оборотня и со злостью ударил меня по животу. Вскрикнула от сильной боли, но ничего не могла сделать в ответ, так как меня держали теперь со всех сторон. «Я только в Виену могу спастись». И, не зная, как мне быть, повернула голову к Наташе. Она сразу же кивнула мне, давая понять, чтобы я спасалась любым способом. Что интересно, вегары как будто знали, что я могу стать невидимой и изменить реальность. Они крепко вцепились в меня руками и ногами, удерживая мои конечности в крепких тисках. В это время Николай достал нож и с довольным рычанием занес его над моим плечом. Но тут его откинул огромный черный зверь, который начал рвать его одежду, стараясь добраться до шеи.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 Зарычал свирепый голос Верховного Альфы, который с бешенством смотрел на происходящее. «Все разошлись», — я сказал. Черный зверь в это время дорывал серого изодранного волка, пытаясь добраться до шеи. Я с бешенством посмотрела на Вигара, и мы отступили друг от друга, хотя он до сих пор хрипел и задыхался. «Вадим!» — я сказал, — «хватит!» — еще громче рычал старый предводитель. Черный волк повернул голову к Верховному Альфе, злобно рыча и наступая на него.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 «Какого черта здесь происходит?» Со злобой начал рычать верховный Альфа на вегаров, которые напали на нас. «Мы заигрывали с ними, не зная, что это женщина Курсановых. Вот эта сучка накинулась на нас, как одержимая!» Выкрикнул Николай, показывая рукой на меня. «Вот урод! ты да я бы никогда на тебя и не посмотрела! Не то что заигрывать! В твоих больных мечтах недоделок!» «Вот видишь, Сергей, а ты горло собрался рвать вегарам!»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 В сторону подруги направились двое мужчин, которые с непониманием и сочувствием в глазах смотрели на Наташу. Но их опередил этот спиногрыз Владимир, стоящий с левой стороны от нее. Он подбежал к ней и схватил за руку. Наташа вскрикнула от боли и тут же освободилась от захвата. Я зарычала, начиная трансформацию, чтобы помочь подруге. Но тут нападавший отлетел в сторону. Не думайте, что у сыночка Альфы совесть проснулась. Нет, просто его откинуло к дальней стене сильным телом Вадима.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 если хоть кто-то обидит Наташу и Елену. В зале повисла тишина. Все ждали решения Альфы, ведь каждый понимал, что Вадим прав. И если Альфа решится на вызов, то победы ему не видать. Давно пора ему пинка было дать и заменить этого трухлявого старикашку молодым сильным волком, вождем всех оборотней. Верховный Альфа сглотнул от унижения и, немного подумав, гордо заявил. «Хорошо, возможно, я не прав. Девочки не виноваты».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 подал голос Владимир, вставая с пола. Но, тем не менее, они успели уточнить, кто мужланка, а кто шлюшка у братьев-курсановых. Злобно прошипела я, спокойно сидя на стуле и с ненавистью глядя на Альфу, приводя своим поведением мужика в неописуемое бешенство. «Это ложь!» – зарычал старый волк, прекрасно осознавая, что эти слова будут красной тряпкой для Вадима. «Да? Так и вот сейчас вы врете, уважаемый Альфа. А почему?» «Почему вы выгораживаете этих сволочей?» Не унималась я, заставляя его оправдываться. «Да кто ты такая? Ты!» Но его недовольное брюзжание было прервано злобным рычанием Вадима, который уже не мог сдерживать своего разъяренного волка. «Молчать!» От бешеного рыка затрясли стены заведения. «Я требую выдать мне этих выродков, которые посмели обидеть наших женщин!» «Погоди, Вадим, у нас есть суд. Мы должны следовать порядкам и законам оборотней!»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 Я разрешу ему вызвать Пегальского Николая на поединок. Чего? Я не собираюсь прощать этому уроду нападение на беременную Лифину и себя. Нет, прорычала я. Я не буду ждать. Я вызываю на поединок этого недоноска Пегальского Николая. Этого не будет. Не хватало еще бабам давать поблажки и права. Стал кричать и плеваться старый Альфа. Видимо, Пегальский трус разбоится сразиться с бабой и прячется за спину Альфы.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 и рассудит его поединок, поэтому вся стая должна быть на месте схода в лесу». Все что-то промычали в ответ и стали расходиться. Сам же Верховный посмотрел на меня презрительным взглядом. Встретив полное пренебрежение с моей стороны, плюнул и пошел к выходу из кафе. Как только этот черт вышел из помещения, Лифина стала оседать на пол. Вадим подхватил ее на руки, ласково обнимая свою жену. «Малышка, с тобой все хорошо?» Обеспокоенно спросил мужчина у Лефины, но у нее вместо ответа получалось только открывать рот, как у рыбы. Через две секунды она потеряла сознание. «Елена!» — крикнул мне Вадим. Я уже подходила к Лефине, когда услышала его громкий крик. Вадим сильно волновался, как и я. Потрогала лоб девушки и померила пульс Наташи. «Черт, ничего не понимаю. Вроде все нормально по внешним признакам, но...» И я замолчала. Настраиваясь на волну лефины, ловя те эмоции, которые были до потери сознания. «Проклятие! Поехали домой! А там я её нормально посмотрю и скажу!» «Может, по повитуху или врача?» «Ты, конечно, извини, но я не доверяю тут никому, так что давай к вам домой!» – проворчала я. «Хорошо!» – сказал мужчина, и мы пошли к выходу из помещения. Подойдя к задней двери своего внедорожника, Вадим тихо сказал мне. «Елена, за руль садись, ключи в замке зажигания!» Молча закрыла за парой дверь и подошла к водительской стороне, сев за руль. Через 10 минут мы уже заходили в дом.